Описание пути, как правило, начинается с хорошо известных пунктов Индии или Тибета и ведут в некие неведомые местности на Дальнем Севере. Все эти колоритные и весьма подробные описания сходятся в одном. Они приводят путника к некоему перевалу, откуда он может продолжить свой путь только по воздуху. Именно так сказано в загадочном поэтическом тексте созданном в 1557 году одним из тибетских правителей. Тогда посвященные вознесут тебя на плечах своих к мелодиям золотых колокольчиков и перенесут тебя, словно клочок ваты, через вершины гор. Благодаря их волшебной силе ты будешь парить на ветрах, как невесомый зонт, и сможешь постыдить даже орлов. Интересно, как могла звучать первоначальная версия описания этого путешествия. В Калапар Югпа, в старинном тексте, который был в 17 веке, переведен с санскрита, описание путешествия также заканчивается на некой снежной вершине. Там, как следует из текста, обитают демоны, которым поручено доставлять путешественников в Шамбалу. Некоторые тибетские ламы убеждены, что пытаться попасть в Шамбалу на наших современных самолетах занятия абсолютно безнадежное. Дело в том, что для такого путешествия необходимы известные силы, способны преодолеть бесчисленные и сверхъестественные препятствия и трудности. Лама Кунгпа Ринпоче имеет на сей счет такое мнение. Это подобно полету на Луну. Как ты себе представляешь полет к Луне без ракеты? Что касается простых тибетцев, то они считают Шамбалу своего рода небом за облаками. В прежние времена по Тибету путешествовали лама-мани, странствующие художники. Они принимали участие в народных празднествах, на которых разворачивали перед толпами собравшихся свои творения, огромные живописные свитки, на которых была изображена и дорога в Шамбалу. Кроме того, они пели и декламировали соответствующие стихи и истории о своих странствиях и преодолении многообразных трудностей. На их картинах дорога в Шамбалу неизменно заканчивалась на заснеженной горной вершине, с которой в облака вела лестница. Это пели лама Мани «Врата, ведущие в Шамбалу». Если взглянуть на это описание глазами современного человека, нетрудно понять, что под лестницей подразумевается нечто вроде нашего космодрома. Существуют очаровательно наивные тибетские рисунки, на которых изображены группы путников, поднимающихся в Шамбалу прямо по радуге. Многие ламы убеждены, что избранные йоги в состоянии совершить путешествие в Шамбалу, так сказать, в астральном теле. А многие буддисты всю жизнь молятся о том, чтобы перевоплотиться там, в Шамбале. Нападение или дружественный контакт Одно тибетское пророчество гласит, что если однажды явится злой дух варваров, О которым известно всем людям на свете, и не только адептам буддийского учения о Калачакре. Варвары эти не увидят даже могучих обитателей земли, ибо в мире существует еще царство Шамбала. По мнению некоторых лам варвары, благодаря находящимся в их распоряжении техническим средствам, межпланетным космическим кораблям, Узнает о существовании Шамбалы и отправится туда. Согласно этому пророчеству, такой контакт приведет к мирному взаимопониманию.